Николай Новиков. Похожий я шизофреник, пожирающий магию. Книга первая. Глава первая. Руки за голову, к стене. Мне к затылку приложили навершие жезла. Хорошо. Аккуратно ответил я и столь же аккуратно пошёл к другим заложникам. Твою мать! А я ведь просто шоколадку хотел купить. Как всё могло вылиться в это? Мне было достаточно лишь зайти в банк, снять последние оставшиеся копейки и порадовать себя шоколадным батончиком. А теперь я медленно плетусь к плачущим от страха людям и всё жду, пока мне не отстрелят башку к чертям. Да уж, не мой день, не мой. Ложись, рявкнул парень в чёрной мантии и обычное балаклаве Спорить с красноречивым приятелем не хотелось, и потому я послушался. Сквозь страх и неуверенность в каждом своём действии я аккуратно опустился на колени и плюхнулся как мешок с навозом вблизи молодого черноволосого паренька и двух работниц банка. "Что ты? Тоже мне центральный банк. Больше похоже на сдохне или умрв в нашем говне без охраны банк. Это ведь столица, это главный банк главного города в стране". Почему я вообще должен чувствовать запах чьей-то мочевины, идущий откуда-то со стороны заложников? Что за бред? Я ненавижу свою жизнь. И я вздохнул и просто уткнулся лбом в пол. И самое забавное, когда я шёл в банк, я удивлялся его внешнему и внутреннему виду, словно ребёнок, впервые увидевший летящий самолёт. Какой же в восторге от ощущения чего-то невозможного. Желе храники не соответствовали заведению. Половина сдохла, вторая оказалась грабителями. Так бы, может, я бы сейчас ел шоколадку согласно своим великим планам. Слушайте сюда, рявкнул главарь. У нас нет цели кого-то убивать. Не будете шевелиться выживете. Не делайте глупостей, лежите лицом в пол и ждите, пока мы закончим. Понятно? Ну, мне вроде понятно. Этому мужику бы учителем работать, а воз я бы таким дебилом не вырос. С его усов всё такое понятное. Пс. -ть. Кто-то издал тихий звук. Прошло уже несколько минут, как всех заложников уложили мордой в пол, а часть грабителей ушла во внутреннее помещение банка и, судя по звукам, кого-то там убивало. «Пссс, Мак!» Любителя котов изображал человек рядом со мной, и после аккуратной попытки оглядеться я понял, что на меня смотрит тот самый черноволосый парень в кожаной куртке, который чуть старше меня. «Я? А кто еще?» Он говорил раздраженно. Тебе много энергии, ты ее вообще не скрываешь. А значит, мы можем справиться. Э, че? О, боги! Мало того, что могут убить грабители, так еще и шизофреникам рядом положили. Что он несет? Какой еще маг? От слова Магомед? Так я Марк, от слова Маркус. Я не маг. Или он о колдунстве? Типа я могу создавать огонь из воздуха и телепортироваться. Увы, но он и здесь прогадал. Я самый обычный подросток самого обычного мира. У меня нет ничего, что можно было бы назвать уникальным или выделяющимся, кроме разве что странного чувства юмора и увлечений. Я простой человек, не маг. Ты что вообще несёшь, какой ещё? прошептал я. Без шуток нас убьют сейчас к чертям. Да я не как убьют. Сказали же, я ментальный маг. Я вижу их эмоции. Он аккуратно перевёл взгляд на девушку, что стояла на стойке регистрации, словно дозорная башня. Ненависть, жежда крови, обида всё это смешалось в одну кучу. Они не хотят нас отпускать, по крайней мере, тех, кто здесь остался. Ой-ой-ой! Так, погодите-ка. Какого хера? Всё принимается слишком серьёзно, оборот. Если даже парень, поехавший чудак, зарывшийся в фантазии, он ведь всё равно собирается кучу глупостей наделать. И это хорошо, если прикончат только его. Ну а если он прав? В конце концов, эти грабители же каким-то образом взорвали головы охранников с помощью грёбаных жезлов Ферна. И что делать? С волнением в голосе прошептал я. Я предла Девка спрыгнула со стола и быстрым шагом преодолела всё расстояние между нами. Мы естественно замолчали, но это не помогло. Е лишь только террористка подошла вплотную, как мне в голову вопёрся посох с салым кристаллом на конце. У меня перехватило дыхание. Я был не из самых пугливых, и даже вид мёртвых охранников меня не сильно впечатлил, но сейчас, когда я полностью осознаю, что могу стать очередным трупом с разорванной башкой, я едва сдерживаю дрожь. На моей спине выступила испарина, и затылок, что ощущал прикосновение острого кристалла, словно бы чувствовал сильнейший озноб. И и что делать? Думай, из всего есть выход. Она нас услышала. Я, как всегда, пытался анализировать ситуацию. Нас бы пронесло, если бы не этот имбецил. Моё сердцебиение ускорялось, дышать становилось тяжелее. Думай, Маркус, думай, что мне делать? Вам же, сука, ясно сказали закрыть рот. Зарала, девка. Это были не мы. Чуть громче шёпота сказал парень. Что? Ты хочешь меня нае? Нет, это не мы, правда? Мак кивнул в другой конец банка, где лежала вторая группа заложников. Это кто-то там. Идиот, что ты несёшь? Даже я понимаю, что именно нас было слышно. На что ты рассчитываешь, деби? И девушка послушно пошла в указанную сторону. Придётся телепатией. В моей голове возник громкий отражающийся по несколько раз голос. Я передёрнулся от неожиданности. Итак, у нас два варианта. Для того, чтобы определиться, мне нужно знать, на какой дистанции ты эффективен. Дальний бой или ближний? Отвечать я, естественно, не хотел, но так уж вышло, что перекошен от злости лицо, я повернул именно на слове ближний. Понял. Что? Что ты понял, дебил? Значит так. Наша главная цель найти и ликвидировать человека, что держит барьер на отдалении. Из-за него нельзя ни запросить помощь, ни проникнуть внутрь. Предположительно, он где-то среди оставшихся с нами в зале, потому что его бы не взяли с собой сражаться. Он там, где безопаснее, то есть с заложниками. Значит, нам надо как можно быстрее вырубить всех врагов и надеяться, что барьерный не будет последним. Погодите. Погодите на хрен. Какой сражаться? Здесь как минимум есть Макс с четырьмя ядрами, и от него я смогу без проблем избавиться в самом начале. Но дальше будет сложнее. Я предлагаю следующий план. Если ты можешь сражаться в ближнем бою, значит, мне достаточно дать тебе возможность всех перебить. Я пытался всем видом дать понять, что парень серьёзно ошибается с выбором универсального убийцы. Но он даже не смотрел в мою сторону и всё это время контролировал маршрут девушки. Слушай внимательно. Как только прозвучит взрыв, беги к ближайшему врагу. Не бойся, я помогу. Ты справишься. Я чувствую, что ты силён. У тебя всё получится. Он словно бы успокаивал. Главное, главное, ни о чём не думай и просто бей. Бей без жалости. Я же в это время буду держать всех в цепине, не там тебе развернуться. Но я не все могуч, так что готовься к дополнительным проблемам. Стой, стой! Мне хотелось орать, но я всё ещё не мог подать голос из-за страха перед той девкой. Ты идиот, я не и прозвучал взрыв. Я моментально задрал голову и увидел, как та самая девка направила посох на одного из мужчин, что прямо сейчас падал с разорванной в клочья головой. «Давай!» Парень прокричал, подскочил на ноги и скрестил пальцы в какой-то символ, распространяя по всему залу жуткую волну оцепенения. «Но я...» Конечности дрожали. «Я ведь не...» Дыхание было быстрым и прерывистым. Сражаться, бить, убивать, вышутить и деда? Что я вообще могу сделать? Я боюсь, ужасно боюсь. Смогу ли я дать отпор? Смогу ли прямо сейчас встать, принять бой? А может просто сбежать, пока парень их отвлекает? Может дать ему умереть, но выжить самому? Или замолчать и упереть голову в пол, приклониться и ждать спасения, как и подобает слабому заложнику? Да что я вообще могу сделать? Я не могу, я не Пот едва ли не заливал лицо. О дрожь неумолимым строем шла по всему телу. Я не знал, что делать. Я не был бойцом. Я никогда никого не убивал, а дрался всего лишь несколько раз в жизни. Я не тот, кто сможет спасти всех от грабителей. Я не Я не сраный мак тупорылый ты идиот, зарал я во всё горло и подскочил на ноги, срываясь с ближайшего врага. Но моё тело двинулось само. сознание вопило от страха, а все инстинкты твердили, что нужно преклониться. Но вот разум, разум говорил мне иное. Поздно метаться. Этот парень уже втянул тебя в неприятности, и ты либо умрёшь как дрожащий трус, либо как боец, стремящийся к свободе. А потому, бери и делай, если хочешь выжить. И я начал действовать. За пару шагов преодолев расстояние до мужчины в балаклаве и плаще, я на секунду засомневался в ментальной магии напарника. Но спустя мгновение понял, что и на сомнение времени нет. Ни на сомнение, ни на страх. Я понимал, что для выживания нужны жертвы. И я готов был их принести. Я не хочу умирать. Я не хочу быть ничтожеством, умершим только из-за своей трусости. «А-а-а-а-а-а!» Я с криком ударил прямо в висок оппонента. Костяжка кулака встретилась с до ужасом твёрдой кожей, и Врак едва покачнулся в сторону. Да, не точно, не простые люди. Я снова принял боевую стойку. Думай, Маркус, они крепче человека, с удара не вырубишь. Что делать? Ответ пришёл быстро. Очевидно, что я нанёс хоть и малый, но урон. Врак покачнулся, и его кожа покраснела. «Грабитель мне неуязвим, а значит, его можно победить. Просто нужен другой подход, где роль играет не сила удара, а сам его факт». «Точно. Придумал». Анализы плетения сложились воедино. «Я со всей силы пробиваю ногой в печень, бью кулаком в солнечное сплетение и локтем с разворота высекаю его челюсть. Три техничных удара, три попадания по нокаутирующим зонам. И я добился цели». Попадание по печени принесло сильнейший урон нервной системе врага. Удар в солнечное сплетение прервал дыхание, а выбитая из места жительства челюсть окончательно обрывает сознание оппонента. Закатив глаза, он медленно свалился на бок и крепко надиюсь концами уснул. Вх. Я тяжело дышу от огромного всплеска адреналина. Получилось. Дело сделано. Осталось лишь Поворачиваюсь к следующему. Ещё пятерых. Чёрт, много. И, судя по лицу напарника, сдерживать ему даётся ой как нелегко. Значит, слегка сгибаюсь и принимаю удобную для рывка стойку. Нужно быстрее. Я не знаю, что здесь происходит. Не знаю, почему всё похоже на битву каких-то волшебников из местной шараги Хогвартса. И уж тем более не знаю, реальность это или плод моего неуравновешенного сознания. Но одно я знаю точно. Если это и сон, то он охрененно правдоподобен. Боль реальна, запахи крови реальны, страх реален, а значит и шанс умереть тоже реален. И потому, даже если это иллюзия, я все равно не позволю каким-то ублюдкам оборвать мою жизнь. А-а-а! Я на полной скорости вбиваю кулак в челюсть еще одного мужика. Кинетическая энергия, накопленная от подготовки мышц и набранной скорости, резким импульсом переходит во вражескую челюсть и крошит кости на мельчайшие осколки. Мужчина отлетает, а кусок его челюсти с тихим стуком валится на пол. Че за... От шока я даже остановился и посмотрел на собственные руки. Это странно. Конечно, я никогда не был задохликом, но чтобы с одного удара буквально раздробить человеческую кость и вырвать её с мясом, такого действительно не было. Что-то не так. И я даже не про посох и жезлы и разговоры о магах, грабящих банк. С этим я даже свыкаюсь. Я про себя. Чёрт, возвращаю самообладание и стираю пот со лба. Как же жарко. Почему-то именно это меня сейчас волновало. Хотя несколько секунд назад я лишь думала о том, как выжить среди магических клонов в плащах. Надо собраться с мыслями. Нужно доделать. Справа слышится знакомый голос. Я едва успеваю повернуться в нужном направлении, как в грудь влетает сжатая вода в форме лезвия и не только разрезает кожу, но и отшвыривает назад. Пролетев около метра, я запинаюсь от чей-то труп и вонзаюсь затылком в пол. Слышится звон, в глазах темнеет. Я потерял сознание. Это было похоже на погружение в мутную воду. Я упал в какой-то водоем и за секунду рванул на самое дно. При этом не только лишая зрения, но и вообще всех чувств. Однако, как мы знаем, пафосные герои быстро возвращаются на поле боя, верно? Да. И именно поэтому я бы не проснулся, если бы не всё тот же знакомый менталист. Проснись, послышалось где-то на краю сознания, и я, как по команде, распахнул глаза. Кашель боли вырвался сам собой. Девушка, что откинула меня с помощью воды, это услышала и ошарашенно повернулась на оживший труп. Вот же говно. Грудь буквально разрывало от боли. Я пытаюсь приподняться, опираясь ладонью о пол, однако тут же ощущаю то, что ни в коем случае не хотел. Вот же, сука! Я с ужасом глянул на заляпанную в крови руку. И стоит ли говорить, что это была моя кровь? Вставай, вставай! Сквозь отвращение, страх, слабость и боль я с трудом поднимаюсь на ноги и даже умудряюсь отскочить от аналогичного импульса воды. И как и ожидалось, заклинание тут же высекло на кафельном полу здоровенный разрез крест-накрест, такой же, как и на моей груди. Было близко. Выдыхаю. Но какого хрена она вообще делает? Как? Это что, реально магия? Я не шизик. Эй, какого хрена она шевелится? Ару менталисту. Давай, быстрее. Сквозь зубы мучит напарник, всё ещё сдерживающий остальных врагов. Как я должен её Увы, это не кино или аниме, а потому и такую диазысь как разговор во время боя мне никто не простил. Прямо посреди предложения девушка что-то пробормотала, сложила пальцы свободной руки в фигуру и направила на меня посох. Я оцепенел, словно каждый сустав моего тела заморозили. А колдунья произнесла новый набор неизвестных слов и начала формировать очередной водяной поток на конце жезла. Чёрт! Сколько бы я ни дергался, но конечности словно онемели и стали ватными. «Черт, я не могу уклониться, сука!» Соперница окончательно сформировала заклинание и выстрелила мне прямо в голову. «Черт, черт!» Заклинание сорвало из жезла, и все, что я мог, просто на него смотреть. Смотреть, как летит моя смерть. «Я не успеваю, что делать, сука, я не знаю, что...» В водяной шар, сжатый до предела воды, походил на брошенный с огромной скоростью камень. А потом, стоило лишь ему достичь головы, как я снова моментально потерял сознание. Но этот раз даже боли и звона не было, просто уснул. Твою ж мать! Я снова оказался вместе в похожем на дно водоёма. Я умер, да? От этой мысли на секунду пробрала дрожь, но потом я понял, что переживания лучше поберечь на потом. В конце концов, я все еще могу мыслить, верно? А раз мыслю, значит, существую. Не зря же умные люди так говорят. Впрочем, долго мое забвение не продлилось. Как только я начал осматриваться вокруг и примечать интересные детали, вроде тянущихся откуда-то сверху цепей, под водой вновь прогремел голос. «Вставай, ты не можешь здесь умереть!» Хоть он и походил на предыдущий, но сейчас он был... «Менее человеческий!» «Вставай, слабак! Хватит этого позора!» Невидимая хватка вонзается мне в грудь и с огромной скоростью срывает вверх, через секунду сближаясь с поверхностью и вытягиваясь с бессознательного состояния. Я распахнул глаза и вновь закашлялся, на этот раз от чувства водяного удушья. «Да что за говно-то?» «Не нравится мне все это!» Я уже даже не про магов, убийства и свою силушку. Я про свою живучесть и эти шизофренические бредни. Поверьте, как ученику не самого богатого интерната мне приходилось драться и отлетать от одного удара. И каждый раз потеря сознания ни капли не походило на этот бред обкуренного с пальцем бомжа, тонущего в луже. Ладно, потом разберусь. пытаюсь подняться, но отрезкая боли в голове заваливаюсь на руку и едва не падаю лицом в очередную лужу своей крови. «Как же... <связь> хреново!» Кажется, словно череп в кашу превратился, а и без того небольшое количество мозгов окончательно вытекли через уши, пока я плавал на дне своего воображения. Все тело ломило, грудь онемела до такого состояния, что казалось, словно там сквозная дыра». А звуки и цвета превращались в калейдоскоп напротив отбитой головы. Конечно, я всё ещё чувствовал запах крови, слышал, как всхлипывают заложники, видел повернувшуюся спиной грабительницу, но всё это было такое <как> искажённое, словно бы мой мозг действительно превратили в кашу. И за то время, что я лежал без сознания, он не до конца восстановился. И самое странное, что при таком ударе восстанавливаться было нечему. Я выжил там, где обычно не выживают. Что за? Девка ошарашенно повернулась. Какого чёрта? Как ты? Она замешкалась и неуверенно подняла на меня жезл. Почему-то не сдох. Ты вообще человек? Нет, сука, пипсекола. Пробормотал я с трудом, поднимаясь на ноги. Что ж, чувство юмора на месте, хм, боль тоже. Я не умер. Здорово. Выдыхаю и пытаюсь сконцентрироваться на расплывчатом силуэте. Итак, что делать? Очевидно, сражаться. Но как? Что я, обычный подросток, могу сделать грёбаному настоящему колдуну? Перекреститься от Каянова? Нет, тут не пройдёт тупой напор. Нужно думать. Нужно как-то обыграть человека, способного буквально заморозить тебя изнутри и разрезать кафель с помощью воды под давлением. Думай, Маркус, думай! Мысли метались одна за другой, генерируя и отбрасывая новые идеи в бесконечном потоке. Чёрт, ну почему я тупой? Ничего не пришло в голову. Как побеждать-то? Тренер не учил меня драться против сраных колдунов. И с волшебной палочки у меня только член, и тем пользоваться не умею. Что делать? Ладно, нужно хотя бы начать двигаться, а то не нравится мне это затишье. В прошлый раз, когда мне дали время подумать и поболтать, мне череп чуть не проло... Что за? Меня резко повело в сторону. Едва устояв на ногах, я посмотрел на магичку и, не найдя ничего подозрительного, быстро осмотрелся по сторонам и ужаснулся. Из всех моих ран неумолимым потоком бежала кровь и объединялась в единый ручей. Неведомо каким образом, но сильнейшее кровотечение совершенно не чувствовалось, словно бы кто-то намеренно притуплял мою боль, дабы я до последнего не заметил подвоха. Ох, твою мать! Мне стало невыносимо холодно, а в глазах помутнело. Сколько это продолжается? Как давно из меня выкачивают кровь. Черт, что за дерьмо. Как меня затрахало это чувство незнания и беспомощности. Почему я такой бесполезный и... Бесит, бесит, бесит. Как же, сука, бесит, бесит. Устал. Я устал чувствовать себя какой-то обезьяной, страдающей от оружия, которое она не понимает. Бесишь, прорычал я и слегка согнулся, перенаправляя всю энергию в ноги. Как же ты меня бесишь, дрянь! Несмотря на слабость, на мутное зрение и явный недостаток крови, я выплеснул всю злость на свою беспомощность в единый импульс энергии, что дал силу ногам и позволило мне сорваться в рывок. Между нами было метра 4, и лишь за толчок одной ногой я преодолел половину. Политка под ногами треснула, а в лицо ударил мощный поток воздуха. Оставалось оттолкнуться ещё раз, и я бы наверняка покончил с этой девкой, но моя кровь не просто так текла именно в её направлении. Еле успела мне сблизиться с врагом, как террористка подняла руку и породила валом ручьём множества хлыстов. Почти все из них промазали и рассекли воздух, однако трём всё же удалось попасть по летящей цели. Красные, пахнущие железом верёвки обмотались вокруг моей руки, шеи и туловища и втянулись обратно в лужу крови, со всей силой вбивая меня в пол. Я ударился носом о кафель, что вновь поставило моё сознание в очередь на исчезновение. В ушах зазвенело, тело обмякло. Дварняга, ты живучий, сказала девушка. Я поднял голову и увидел, как оппонентка целится жезлом в моё окровавленное лицо. Твою мать. Несмотря на все попытки пошевелиться, у меня не получилось. Почему вообще я должен сейчас с ней бороться? Какого, сука, чёрт? На сей раз, использовав мою же кровь, она создала сразу три булыжника и два клинка. Первыми я почувствовал два последовательных удара по спине. Затем разрез вдоль позвоночника. Ну а потом, когда страх и боль заставили меня задрать голову, я увидел два летящие в шею заклинания. И готов поклясться, но я буквально чувствовал, как моя шея выгибается под неестественным углом, и как всё тело буквально защёлкивает в одном положении. Кровавый клинок подрезал шею, а последовавший за ним удар воспользовался брешью и, скорее всего, переломил мне позвоночник. Я снова падал в глуб водоёма. Из-за воды тело мягко коснулось дна, и в какой уже раз я остался наедине со своими мыслями. Что? Что за напасть-то? Магов не должно существовать. Всё это выдумки графоманов и сумасшедших, а я, между прочим, не графоман. Но они мало того, что похоже существуют, так ещё и в первый же день втянули меня в какое-то дерьмо. Меня отпинали как беспомощную свинью, хотя я твою мать вообще никаким боком не отношусь к их миру. Я не должен был участвовать во всём этом. Не должен был уже трижды терять сознание. Я не должен был проигрывать этим ублюдкам. Бесит, Бесит да? да? Да, очень. Ну так, так пора вставать. Раздевать. Сломанная Думаю, шея не то, что не меня убьёт. Цепи. Оказывается, всё это время цепи тянулись от меня. От крюков вонзённых в мою кожу. Они крепко держали меня на дне и не позволяли сделать и движения в сторону, сковывая меня словно какое-то чудовище. Но сейчас, кажется, м-м, да, сейчас стало посвободнее. Дерьмо, прохрипел я, снова открывая глаза и наблюдая за литый кровью пол. Дерьмо. Что за Девушка, что уже шла к упавшему на колено менталисту, с ужасом повернулась. «Да какого?»